Глава 15. Слудская война. Всю жизнь недоумевал, когда в фильмах и книгах герои мучились над составлением похоронок. Война же! Какие к черту эмоции? Стандартное извещение все давным-давно известно. Пал смертью храбрых, число, подпись. А тут пришлось писать самому. Как, ну как сказать самому близкому мне в этом веке человеку? что его сын убит, что я не доглядел, не успел ухватить за плечо и удержать, когда Васька метнулся с конными рубить татарский арьергард. Изнывал, скрипел пером, зачеркивал, комкал и выбрасывал. Бумаги извел, страсть сколько, но за два дня на был только пару строк. Душу терзала горькая истома, и я малодушно прятался от нее за делами, которых после набега прихлынуло море разливанное. Народишка из города бегом-бегом расходился по своим делам и деревням, чтобы успеть до холодов починить или наново отстроить порушенное досожженное. В Кремле тут же сделалось пусто и невероятно просторно. Но вид имела самый неприглядный. Все надо было приводить хоть в какой порядок до приезда великих княгинь из Углича. Великокняжеский двор сжирал уйму внимания, один только учет истраченного за время осады на обустройство и прокорм людей не оставлял времени ни на что другое. Я, очевидным образом, не вытягивал и только обалдевал. Как ма, что ухитряется совсем управляться. Сад у житного двора сверкал обглоданными, а кое-где и поломанными стволами, и каждая улочка под стеной проплешинами от костров, на которых грели смолу, кипятили воду или же варили похлебку. А мусор от осады, от тесного сидения в крепости тысяч людей и несчитанного числа голов скотины, от пробитых и горевших в приступе деревянных кровель, ставень, ходов и лестниц, его появились просто горы. Отчаявшись, я бросил вникать в росписи дворца и отчеты чашников с ключницами. Все равно сейчас проверить толком не смогу, так что хрен с ними. Даже если что и прилипнет к рукам, то на фоне общего разорения это немного. Понятное дело, что каждый из слуг и дворских себя не обидит, но рамки были мной и Машей установлены твердо, и за жадность выше меры могли не только кнутами на конюшни шкуру со спины спустить, но и чего похуже устроить, вплоть до потока и разграбления. Только и приказал все вымести, вычистить и вымыть, чтобы хоть похороны вась прошли не посреди колоссального бардака. А сам носился вскачь между моими селами, загородным двором, спас Андроником, лишь бы подальше от проклятого письма. Везде уже стучали топоры, плотники поправляли заборы, дворники сгребали и грузили на телеги тот мусор, который немощно было сжечь в печах. Восстанавливали и поправляли не только свое, но общие мостовые, колодцы, конюшни. драили церкви, в кои при осаде на непрерывных службах натащили на ногах немало грязи. Число прихожан-то внезапно умножилось, служки не успевали прибираться. В посад, где множество людей осталось без крыши над головой, неостановимо пошли обозы с лесом. Кто мог, рубили себе новые дома, а для неимущих я приказал ставить на зиму общие бараки. Понемногу на закопченных и погорелых улицах разбирали обугленные остовы, меж них зажелтели свежеошкуренные бревна. В некоторых каменных церквях ставили леса для изографов, расчищать и подновлять покрытые сажей после татарщины росписи. На Яузском городке, глядя на опаленные и кое-где пробитые дубовые стены политехнио, и стоявший неприступно на холме каменной башни спас Андроника спросил у Кассиадора, как отбились. Пушками, княже, все больше пушками, потеребил сидящую курчавую бороду механикус. Пороха много стратили, а когда совсем худо было, сбыник в пороховой амбар с ветелем пошел. Чтоб не досталось бусурманам. Чех только скупо улыбнулся. Людей много побило. Мастеров никого, почти всех успели отправить в Ростов. Одна мастерская погорела, не успели затушить. За месяц поправим. Доброе, запускайте работу. Коли нужно что говорить, а я поехал. Конвой привычно вытянулся в две вереницы вдоль дороги, по которой тянулись телеги и вазы. Пропуская их, рынды и постельничьи порой сталкивались и звякались стременами. но уже перешучивались с да они отвечали тем же. По дороге проверили соляной двор, Варьскую и Великую улицы, где распоряжались городовые бояре, на ходу решили, кому какая помощь нужна. Но вся эта круговерть не спасла от тяжелых мыслей. Как написать Диме, что сказать Стасе? Еще наверняка найдут сволочи, чтоб припомнить отравление Юрия Дмитриевича, повесить на меня и начнут нашептывать, шумяки, что его крестный брат решил потихоньку извести все гальское семейство. Сквозь стук топоров и разъезженные до состояния болота улицы, мы добрались в многострадальное воробьево. Татары сожгли все. Мельницы! чуть не рыдал Тюн. «Мельницы все дотла, одно погорелое место, только отстроили они!» Он утер шапкой чумазое лицо, собрался и продолжил. Мука цела, все успели в Кремль свести. Зерно, что осталось закопали, тоже уцелело. Басурмане троих увели, кто последние в селе остались. Да один сбег вернулся, бог даст и остальные тоже. Надежда такая была, на отходе Махмуда и Ахмата крепко потрепали Касимовские и Рязанцы, по сказкам даже убили кого-то из царевичей. Так что не исключено, что татарщина обошлась ордынцам куда дороже, чем нам. Но все портило скверное ощущение, будто вернулся в обокраденную квартиру, когда не денег жаль, а выворачивает от того, что в твоем доме рылся чужой и хватал грязными лапами дорогие сердцу вещи. «Ставим три большие избы на зиму. Хоромы княжеские». Тюн запнулся и посмотрел на меня. «Не нужно. Потом. Сейчас главное поднять хозяйство. терем потом». Я тронулся около пятками и двинулся по бывшей улице, вдоль которой раздавался веселый перестук топоров, ухо потных мужиков, поднимавших венец за венцом. И устыдился. У людей пропало все, но они упрямо, раз за разом отстраивали село. «А я не могу написать правду!» Сразу же по возвращении засел в рабочей палате, сжал зубы и написал все, как было, наплевав на конспирацию. Обычным слогом 21 века. «Гонец отвезет безопасной дорогой, а Дима не дурак, догадается сжечь». Осталось решить, как рассказать Стасе. Но она все сделала за меня. Великие княгини вернулись через девять дней после того, как в угле чумчался посыльный когда город привели в относительно приличный вид и успели подготовить похороны. Тянуть с ними больше было невозможно. Тело Васи и так слишком долго пролежало, пусть и обложенное льдом. Служба в Архангельском соборе началась сразу по приезду княгинь. Митрополит сказал поминальное слово, среди горящих свечей тело, укрытое аксамитом, окурили Ладаном и Миррой, окропили святой водой, положили в белокаменный саркофаг и опустили сквозь раскрытый пол собора под плачи собравшихся. На камень легла Васькина сабля, сверху поставили временное деревянное надгробие с резным орнаментом. Позже его заменят на кирпичное. Преосвященный Николай возгласил вечную память отроку Василию, убиенному в Бране, а в усменили служки, которым предстояло сорок дней читать над могилой псалтирь. А я все косился на Стасю. Всю службу она буквально висела на руках у ближников. Ноги не держали и сотрясалась от рыданий. Убивалась она явно не на показ, как тут принято на похоронах, вплоть до найма профессиональных плакальщиц, а вполне искренне. Такой реакции я совсем не ожидал. Гибель Васи вовсе не из ряда вон. И дети мерли, несмотря на мое настойчивое внедрение нового домостроя. И князей в бою убивали, как говорится, бог дал, бог взял. Он как бы родного Васиного дядю, тоже Васю, но косово волк зарубил в Устюжне. Но это, как оказалось, были цветочки. В палатах служки накрывали поминальный обед. А великокняжеское семейство с ближниками собралось в отдельной комнатке. И вот тут Стася превратилась в фурию. В рваной старой одежде, как того требовал чин погребения, И как были одеты все мы, она кинулась ко мне и вцепилась в лицо, выкрикивая проклятие. Я только зажмуриться успел, чтоб глаза не выцарапало. Опешили остальные, не бить же великую княгиню. Остайся, все полосовала меня ногтями, пытаясь добраться до горла. Спасла меня Маша, она оказалась единственной, кто мог применить силу, не мне же драться с женщиной. Уж где она этому научилась, не знаю, но коротко и резко двинула невестку под ребра, и пока та ртом воздух, схватила ее за руки и с помощью синных боярынь утащила на свою половину. А я разлепил глаза и оглядел обалдевших ближников, застывших с открытыми ртами. «Когда еще такое увидишь?» По морде стекла капля, я подхватил ее языком. «Кровь! Вот кудай!» — скомандовал волку. И плат чистый, и зеркало. Да уж, как на поминке в таком виде явиться? Сказаться больным нельзя, они не поймут. Сразу же слухи пойдут, и так почва для них имеется. Придется объявить, что в горе с лестницы упал, и всю морду государскую окорябал. — Все вон, — распорядилась Маша, вернувшаяся с резным туиском в руках. — А ты садись. Я сел, прижимая смоченную в алкоголе ткань к царапинам, шипя и ругаясь сквозь зубы. «Дай сюда», — отобрала она трепицу и приложила вместо нее мазистую иска. И продолжала сосредоточенно оттирать мою рожу от крови, чистить и смазывать царапины. Примерно через четверть часа я почувствовал себя значительно лучше, хотя следы, разумеется, не исчезли. «Что это с ней?» «Сорвалась», — просто объяснила жена. «Всю дорогу ехала, сцепив зубы, да повторяла, на все воля Божья, а тут сорвалась». Где она сейчас? У меня в палатах. Я взваром напоила. При ней Марва, Максатиха и Ефимия. И еще старец из Вознесенского монастыря позвала. Пусть молитвы читают от одержимости. На поминках, прямо в лицо, мне смотреть избегали. Косились из-под тишка и наверняка пытались понять, и где такая кактистая лестница нашлась. А учитывая, что отсутствующую Стасю объявили больной, сложить два и два сумели многие. Обед прошел в тишине и печали, как ему и положено. А как все закончилось, я побрел к себе в спальню, слишком вымотался, сил больше ни на что не оставалось. Скинул платья все эти порты, кушаки и положенные символы власти, вроде перстня с печаткой. Глянул в серебряное зеркальце на полосатую, как у тигра, морду и упал на кровать. За окном понемногу темнело, но ночные службы меня не рискнут разбудить. Есть шанс отоспаться до рассвета, но нет. «Нам надо поговорить», — в спальню вошла Маша. «Я чуть не застонал, хорошо представляю, чем заканчиваются такие заходы в отношениях с женщинами. Я ошибся. У нас слишком мало детей». «Да куда ж больше-то?» Полыхнула в мозгу первая мысль, а потом ее догнала вторая. А ведь точно — мало. Тут двенадцать детей в семье никого не удивляют. У нас же всего трое, а нелепая Васькина гибель показала, что внезапно может стать еще меньше. «Мальчика хочу», — решительно заявила жена, стаскивая через голову домашний саян. И как только она в нем не путается, там же клинья до да сборки, ширина подола метров пять, если не семь. Но тут Маша уселась верхом, и все дурацкие мысли вышибла из головы. Особенно, когда она наклонилась, прижалась к груди и устроилась поудобнее. А на мое удивление, раньше она не любила быть сверху, да тут вокруг секса столько запретов наверчено, особенно от церкви, то нельзя, это нельзя, лежи ровно и все, — прошептала в ухо. «Стася сказала, что когда сверху, как раз мальчики получаются». «Ну кто я такой, чтобы спорить с мнением женщины?» Чуть меня не убившей. Выспаться не получилось. Не знаю, как насчет мальчика, но сам процесс. На следующий день мы проводили Стасю. Она предпочла поскорее уехать, даже несмотря на то, что пришла утром в слезах и просила прощения. Наверное, чтобы лишний раз не видеть мою исполосованную рожу. С ней уезжало многострадальное письмо, а за воском мыкался и патий к бачком бочком утопал, чтобы не попадаться мне на глаза. Народец московский великую княгиню провожать вышел и всячески пытался попасть и патию под благословение. Но он на сей раз был, вопреки обыкновению, весьма скуп на раздачу слонов и постарался убраться поскорее. Тем более, что на Западе таки полыхнуло, и его присутствие там могло весьма помочь. Туда же отправился и Юрка. «Я уже взрослый», — стоял он передо мной с покрасневшим лицом. «Через год отпущу. Мне только не хватало из-за чувства вины собственного сына угробить». Васьки столько же было!» — стиснул кулаки сын. В расстроенных чувствах пошел за советом к Никуле, втайне надеясь, что он меня отговорит. Но нет. Митрополит повздыхал и сказал, как отрезал. «Пусть едет». Ночь мы с Машей не спали, делились переживаниями. А утром внучка Владимира Храброго поджала губы и пошла собирать сына в дорогу. На все воля Божья. Решение отпустить Юрку стоило мне первых седых волос, а Маша морщин вокруг глаз. Но оно мгновенно пресекло все шепотки. Отправили не одного, а с целым войском, глядеть за которым назначили босенка. Еще к Юрке приставили несколько рынт, а чтобы он не взбрыкивал, то объявили, что они отпросились родные места повидать. Пока Дима собирал войска у Полоска и Борисова, намереваясь идти на Вильно и, наконец, покончить с Великим княжеством литовским, удар под дых нанесли Алельковичи. Верховодил у них мой племянник Семен, сын сестры Анастасии, выданный за князя Алелька, внука Ольгерда и правнука Гедемина. Клан этот мечтал о троне Великого княжества, на которое уселся их двоюродный дядя Казимир. А тут шумяка их даже уделов лишил. От того то они были главной движущей силой всей пограничной резни. А к началу 1452 года набрали охочих людей, заняли у прусского союза денег, наняли войск и внезапным налетом захватили Копольское княжество, бывшее их водчиной. Сам Кополь удержался только два дня, отчего раздухарившиеся Олельковичи, не обращая внимания на опасность с фланга, ломанулись отбирать свое главное владение — Слуцк. Но в городе в малой силе сидел брат Никифора Вяземского — Афанасий. Как писал мне Юрка в регулярных отчетах, воюясь с поляками и Литвой крепко и не даши им приступать к городу и бившееся зело. Три недели протекли в бесплодных попытках, время работало против осаждающих. В любой момент из не слишком далекого Борисова могла подойти подмога. А Лельковичи упросили наивысшего гетмана Литовского выделить орудие, дабы взять с решительным штурмом. А еще успели соорудить подкоп и щедро натолкать в него бочек с порохом. Отчего при взрыве начисто разрушило три городни. Рубка на проломе случилась страшная. Вяземский сумел отбиться и даже погнал Олельковичей до обоза. Но тех попросту было больше. Афанасия пленили, в город ворвались и началось. Если бы обыкновенное взятие на щит с грабежами и убийствами в пределах средневековой нормы, Но нет, жаждавшие мести, Олельковичи устроили натуральную резню, строили связанных пленных рядами и ссекли им головы. Дима и без того после гибели Васьки был в тяжелом состоянии духа, а после известий из Слуцка просто остервенел. И со всей силой, включая подошедший московский отряд, не глядя, ломанулся на новогрудок. Войск набралось преизрядно, так что Олельковичей и без того немногочисленных, да еще и понесших изрядной потери, можно было не опасаться. Поляки такого фортили не ожидали и даже не успели сесть в осаду. Шемяка взял город с Новоропа, поквитавшись за прошлогодний Минск. При таких известиях зашевелился орден, оборона Великого княжества Литовского очевидным образом рушилась, Впереди замаячил неиллюзорный шанс вздуть Польшу. При такой перспективе утихла даже внутренняя свара вестфальцев с рейнландцами и прочими. Гетманы стягивали силы к Гродно, надеясь удержать последний перешеек к землям вокруг Вильны. Туда же двигались русские и немцы. «Знал бы я, что Дима так безоглядно попрет на запад, хрен бы отпустил Юрку». «Да что теперь ныть? Надо было тогда самому ехать». Генеральное сражение произошло в июне в одном переходе от Гродно. Юрк торчал на небольшом холмике над Неманом, где расположилась Димина ставка. И тяжело переживал запрет, который ему выдал Шемяка, увидев желание племянника умчаться в бой. «Сорвешься? Не посмотрю, что княжич и наследник. Выпарю прилюдно!» Но неосторожно вякнул Юрка. Дима сгреб его за отвороты кафтана, надетого поверх начищенной байданы, и подтянул к себе. Юрк почувствовал, что его ноги в щегольских красных сапожках едва касаются земли. — Мне Васьки хватило, — прорычал ему в лицо Шемяка. — Сиди здесь, не зли меня! — Будет можно, сам скажу. Окружающая свита сделала вид, что крайне интересуется течением реки, или завязавшийся вдали схваткой польского авангарда и сторожевого полка. «Вон надворная Харук в Кругля!» — Босенок передал Юрке подзорную трубу. «А вон великая Краковская Харук!» Юрка оглядывал знамена с орлом, с погоней, разноцветицу прапорцев посполитского рушения и кусал губы, сторожевой полк пятился и побежал. Вслед ему выпалили польские бомбарды, коронные хоругви строились в линию, переходили на рысь и склоняли пики. Остатки сторожевого полка проскочили между невысокими срубами, едва-едва закиданными землей. Из деревянных бойниц встреч атакующей конницы часто ударили пушки, залп другой. «Ишь, как скоро бьют!» — подивился босенок. «Не иначе камеры с зарядом меняют». Шемяк услышал и ухмыльнулся краешком рта. Встреч полякам помчались новгородские сотни, по всей линии завязалась сеча, на дальнем от реки фланги литвины потеснили боярскую конницу и уже втягивались между срубами. Шемяк махом взлетел на коня и умчался, не забыв показать Юрке кулак. Ему оставалось только смотреть, как за линией срубов дядя, размахивая саблей, «Выводят под барабанный бой прямоугольники пекинеров рекомые баталиями». Но тут со всей дури в речной фланг ударило посполитское рушение. Юрка прям приплясывал на месте, изнывая от желания броситься в бой. Но с холма к воем скатился и с громадным крестом в руках и ринулся вперед, размахивая им, как дубиной. Четверть часа битва колебалась в равновесии. Стороны топтались на месте, но вдруг Юрку как кольнуло. Поляки замешкались. И с каждым мгновением это становилось очевиднее, Из боя выскочила кучка посполитых. За ней другая. Справа Шемяка выдавил противника обратно за линию срубов. «В сабли! В сабли их!» Прямо затрясся Юрка и обернулся к босенку. «Чего стоишь? Давай бей их!» Шемяка сказал «тут быть». «Мне! Мне сказал!» — закричал Юрка. «Тебе не прищали! Их добить надо!» Босенок еще малость помедлил, внимательно оглядел поле, над которым густо поднималась пыль и крики «Бей, руби!», а потом свистнул стременного, вскочил в седло и ускакал вниз. Уставшие ждать московские пещальники подхватили свой снаряд и рванули бегом. Да так, что за ними едва поспевали десять конных упряжек с многоствольными сороками. Они вкатились в линию, когда рушение уже пыталось оторваться от наседающих русских, и по взмаху босенка отдали внезапный сокрушительный залп. Посполитые бросились бежать, следом дрогнул центр, и вскоре Юрка с восторгом увидел, как рухнули красные полотнища. Сперва со скачущим рыцарем, а за ним и с белым орлом. Как вскипела суматоха у королевского шатра по дороге на Гродню, Уже когда вернулись посланные в Сугон полки, когда почерневший от усталости Шемяка указывал, где ставить орудия для осады Витовтова замка в Гродно, стала ясна причина сумятицы в королевском лагере. Немцы! Орденские баннеры уже прошли сейны и были в одном дне пути от Гродно. Поскольку сломить Шемяку не удавалось, перед королевским войском ясно встала возможность попасть между молотом и наковальней. Вот паны и предпочли поберечь себя для будущих свершений. Только Каштелян замку уперся и в ответ на довольно миролюбивое предложение свалить куда подальше, причем сохранив оружие и знамена, ответил в духе «Скорей небо упадет на землю, и немон потечет вспять». Так-то его понять можно. Последняя ниточка, соединяющая коронные земли с вильня, крева, троками и ковна. Пока держится, есть надежда, что Казимир соберет новое войско и пробьется, а колесдать крепость, то Литве, как княжеству, конец. С утра на коложе в тени Борисоглебской церкви застучали топоры. Шемякины чехи ставили площадки для орудий и строили нечто похожее на колодезный журавль. Пороки ставят, объяснил босенок. Греческий огонь метать. Днем к замку еще раз съездили переговорщики, просили Каштеляна одуматься и не губить христианские души зазря, но безуспешно. Вечером, как стемнело, Юрка, раскрыв рот, наблюдал за тем, как с порока взмыло и медленно полетела через городничанку бочка с горящим фитилем. Она стукнулась о стену, обдав ее кипением пламени, а возле порока забегали мастера, подбивая клинья и закатывая новую бочку. Вторая бухнулась куда надо, третья и четвертая тоже. Замок запылал. Каштелян предпринял очередную попытку вырваться, но его ждали и встретили вылазку залпом. Пленных вязали, пока догорал пожар. «Вот шуродец упрямый», — сплюнул шимяка. «Трон, небось, сгорел?» — А на что нам трон? — удивился Юрка. — Он что, драгоценный? — Нет, деревянный, резной. Просто я корону Ягайлову поймал, хотел и трон витовтов. — потрепал Шемяка племянника по голове. Через неделю под угрозой греческого огня сдался неприступный Трокский замок, а еще через два дня сияющий Юрка въезжал следом за Шемякой в Вильно. Сиял он от Диминой похвалы, очень своевременно погнал босенка в бой под Гродно. Добрым воеводы растешь. А в Вильно уже мчались целые сонмы знати бывшего княжества. Присягать новому властителю. Князья Добровицкие, Несвицкие, Заславские, Лукомские, бояре и дети боярские. Но точно такой же процесс шел и в лом же где зависла ставка Казимира, аристократия окончательно выбирала сторону. Разве что Киев разминжевался, да так и остался в подвешенном состоянии. Радовались все, присягнула почти целиком Черниговская земля, княжество Коребутовича, Рогачевское старство и много других. Только я в Москве сидел и обозревал разорение от победных усилий, подсчитывал убытки. «Мне пару лет таких побед, и мы с голой задницей по миру пойдем». Причем это еще у турок до нас руки не дошли.